Февраль приоткроет продрогшее небо, и солнечным ливнем прольется на город. В часах переменится белое время на теплые краски в руках дирижера. Гуляя по свету на вольных просторах, покроется нежностью северный ветер и сменит одежду в морозных узорах, колючих и жгучих на шепот и шелест. Какое-то чудак на окошке под вечер, оздает для неба сожжённые свечи. И звезды уткнутся лучами в ладони таинственных улиц на северном склоне. От радости улицы вспыхнут, снежинки закружится трогая новости тростью. И в город разбуженный съедоваться кости послушать весеннюю музыку Глинки. Берёзовые утро, свет в окне рисует кружева лучи на небе. Одетый в облака из снега лебедь несет на север холода зимы. Летит снежинок одиноких стая последних холодов с небес к земле. Весна ли стоит дней в календаре? Гредит и ничего не понимает. А снег скрипит смущенно под ногами. Ему пора уйти. Прощальный бал устроит он сегодня. И тогда простится и к утру и встает. Вновь солнце показался, смех улыбкой лег на лица. Когда весне случится, он знает лучше всех. Меняет ветер горизонт, и что-то там от истины берётся вкусом жизни, и льет с небес тепло. Ручьи вот-вот заговорят, снега давно готовы сменить холодный свой наряд в канон весны на новый. Нас света березовых небесах, Разбросано москами оперение, расписаны минуты, в лепестках, запрятано рождением гновения. Своинственной улыбкой на устах, Свет оставляет на рассвете время и крошится под взглядом его тени. Из странствий возвращается весна, окрашивая радужным сиянием землю. За мартами скрываются апрель в забытых снах. Эти капели весенние палитры к нам возвращаются после морозов. За крепостной стеною мимозы праздник. Ворота сегодня открыты. Время рисует защитный круг света. Не торопись оторваться от солнца. Лучше послушай, как сердце смеется, как за спиной забавляется ветер. В небе и края сверкают маниста, вязи изумрудная солнечных строчек. На ветрожах из хрустальных кусочков виден наш мир первозданный и чистый. И стали метели бороться, засверкали от радости крыши. Время вышло навстречу солнцу, и капели заперечь слышно. Льётся талой воды марта по ловодям созябших вишен, и поют сквозняки манмартра, и фиалки весною тишь. Зима уплотняется, след наших ног будет недолгим. С другим настроением станем вдыхать это ломкое время и принимать желтым мы солнечный сок. Бегство и зимы это так интересно, так необычно, особенно в марте, видеть, как реки, что кони на старте, хрипло и вечно бегство на месте. Поиски нового, проблески цели. при столкновении с голосом улиц он так похож на разбоженный улей город, улюбившийся в запах апреля. И снова весна, её первые ноты с горящими ждущими счастья глазами, с ее сумасшедшими странными снами в постельных оттенках сиреневых окон. И снова весна. Это лучшее время. Как будто впервые ты мир этот видишь, и воздухом радужным с радостью дышишь, и все это в адреналиновой пени. и снова и сна её первые звуки и сердце льдам миллионами пушек, и хочется бегать, как в детстве по лужам, и хочется прыгать, схватившись за руки К кварталы валов лепестках, в кварталах бабочки летают. Тепло, с весной идет контакт, и краски в небе оживают. И оживают матрешки, среди осени круговерти, и поднимается с реки туман, и затихает ветер. В небесных хотвались огней раскинулась цветами жизни весна на млечном полотне других миров, звеня маниста. По окнам гуляется на рыжий. с синева неба жемчужины прыжёт. Всё теплое, странное, тайное, тонкое вот-вот и покроются звуками звонкими по прозрачной вызе мерцающих ласточках. Стрекоза проснутся, и пчелы, и бабочки. Весна на рейде, на причале вот-вот откроется окно. И снова красок полотно. Покроет счастьем цвет печали. И снова сердце застучит на батом в сумерки тревожи, и от волнения зазвучит струна любви под шелком кожи. Лучи проявляют весенние краски, меняются лица, снимаются маски. Меняется воздух и тусклые тени на улицах жизни на светлое время. И сна не торопится вытопить льдины. Под радостным солнцем ещё видны спины холодных просторов последнего снега. Одни перемен уже бродят по небу. Как просыпается в марте, к перелетам готовится солнце. Дождик будет смеяться и плакать, на органе играть будет Моцарт, из-под неба проклюнутся знаки, жизнью красок наполнится воздух. Звёзды в красном станцуют сертаки на полотнах, впечатанных в космос. Просыпаются певчий реки. Март покрыт золотистым туманом. После снов шоколадные ветви драпируются дымной тканью. Ни заводят протяжные песни, усекают зарю крылья ветра. Снова хочется в веках блаженства покачаться на волнах бессмертия. пронестись высоко над лугами до да подгонного воскресшего марта, сделать в небе воздушные завета, полотно разукрасив стихами. Вот и кончилось тусклое время. чародейские звоны проснулись. Эта нежность из странствий вернулась. Эта радость спустилась на землю. Снова гомон летит с неба птичий. На полях зреет воздух весенний. Это с дальних окраин сиренной шлют нам боги свой свет безграничный. Она несёт в себе среды сияний хрупких янтей. Она берет во льдах воды и переносит на апрель. Она теплом венчает мир. Она встречает звоном день и поднимает из руин пожарищ огненных коней. Она с небес снимает гым, она мешает воздух с хной и букву ел рисует клин, тот что летит в сердце весной. Левя за волной тишина. Алтарь зажигает весна, и ангелы солнечный свет. В свой дом возвращаются сны. Гуляет роса по лукам, свисает с обрыва туман, и твой силуэт о сосны едва чуть заметен. Восторг твои застилает глаза, твой путь освещает звезда до самых границ, где исток. Кнами шепчет с хрустальным сиянием ломанных линий в заснеженном мире и тайной, разбуженной в почках светилом. За окнами дальние страны, рассеянный взгляд и улыбки, мосты во владениях их с нами и магии музыки скрипки. За окнами хрупкость разлуки ложится на свет переною, а в тонких вибрациях звуков безодержно пахнет весною. По небу птицы крыльями чертят знаки, светом прошиты сааки, время в часах крошится. Пробую теплый воздух, птицы расправив крылья, Пахнут лука полынью, пахнут смолою сосны. Лето это нежность рядок, терпкий запах изумрудных трав. Солнечными зайцами икра. Это тайники Ники чудесы клады, это неприметный лучик кра. Лето это праздничные чувства, это радость с головы до пят. Когда слышишь, как они сопят, плачут и смеются вкусно. Наши ангелы из племени зайчат. Солнечно, облачно, снова дождик готов из укрытий выйти по первому зову, только его позовите. Улья наполнены медом, крики доносятся с улиц. Лето янтарный трезубец, яблочный спас, это модно. Время склоняется к зною. Ночью ко мне приходите. Ночь это там, где Юпитер будет кулять с тишиною. Третий цветы петух назове звонкой песней. Месяц тихо вздохнет, на бок голову съесив. Дождик теплый с утра постучится в окошко, и услышит в ответ: "Дай поспать хоть немножко". Лето в жар босиком залетит словно ветер и поднимет кругом на лугах разноцветье. Головой повернет, да закружится в танце. Ночей веки сомкнет, утром вспыхнет румянца. Залеет в садах, зазвенит в поднебесе и грибами забьет до краёв мел колесе. А небо наполнилось белым сиянием, и кажется, воздух любовью пропитан. Почти не дыша, запах лета вдыхаем. И кружимся в танце по звёздным орбитам. Ладони раскрываем, смеясь от восторга, и что-то рисуем по ситцевой ткани, и прячем от взоров жемчужные зёрна в места, где хранятся сиренские тайны, где цвет спелых зёрен и запахов странный на звёздной ладони меняет орнамент. Чем ближе к истокам, тем ярче их пламя на травах, покрытых сотра жемчугами. Стекая брови над журчащим ручьем, несущимся вперед, Он слушает в старинной чаще шум голосов с далеких троп. Он видит, как неспешно берег, покрытый тонким холодком, змеей ползёт между деревьев по звёздам вглубь материков. Июнь, прикревшийся на солнце, читает письмена веков. Туманный почерк, сердце бьется, от крысы живых холстов он ходит медленно считая с утра на ветках каждый лист и улыбается влюбляясь и каме в соловьиный свист наряды дикими цветами его расшиты до зари он исполняет древний танец поддерживая жизни ритм Это солнце, это разнотравие так и жил бы в этом странном мире, извенял божественной лиры совершенство сотворения славы. А еще бывает, что накатит чувство удивительно пьянящее, и летишь, как птица на закате, прочь от боли и от настоящего. И такая легкость под лопаткой, как в забытой юности далекой. Где глаза прикованы к лошадке, что посётся в поле одиноко. И такая тишина, и ветер кани, сердце рвётся высь, простор почуяв, где по небу словно бы корцуя, детство облаками проплывает. Воздух детства, в угол дорога. А на окнах вместо тюли ветер южный. Ах, какая радость ждать и слушать после возвращения. Его голос снова. Жаркий полдень июля. Занавешены окна. У листьев прячется кокон чьей-то жизни. Из ульев разлетаются пчелы Ходит птица по небу. За икрою престолов прездолов, возведите начим небо. Память облаком вьётся, Светом огненном змеи Бьются насмерть на о землю, отсекая жар солнца. Ходит тень облаками, прячет солнце в улыбку на зелёной открытке. Жаркий полдень, как ангел. Лето солнцем напоено, воздух под лучами дрожит, от испарин появляются росы, плодами сад уешен, усеян, завален. День прошит паутинами нитей, ночью кажутся взрослыми звезды, Скоро август нагрянет, на соснах зреют новые шишки. Берите Заросшие здоровей сады. Гнусь спину яблони, подпорки гудят под тяжестью. Плоды из солнца неземного сорта. А солнце медленно плывет, закутанное покрывалом небесной дымки и поёт. А завтра солнце выйдет валом, а послезавтра в золотом одежде, что не измерить, и можно мокнуть под дождем и создавать с ним сотни серий. Им можно всё. Дожди с небес в топазах летних и не найти таких здесь даже щемящих призрачных пейзажей, когда гроза рождает трепет и напряжение, когда огни на Спасской башне шьют вышивающиеся стежками и мотыльков на мокрой ткани, чтобы отпустить, чтобы направить на млечный путь в дождях вчерашних сердцебиением. Дожди с небес и снова солнце И голоса шмерей и маков. Июль, ты полон тайных знаков, ассоциаций эмоций, огней сиреневый. Август, горит звезда. Ночь письмена на холстах. Странная тишина. Слушает сердце небо. Красками крашу жизнь. Пробую новую роль. С пальцев сползает боль. И отдаю ее ветру. Стёжками радужных слов я выхожу из снов. Слышно дыхание зари. Я это свет внутри. Август дар балет. Сколько утрат драт побед, сколько собрать ковшом в умоти звёздном надо. Снова листва в окно. Господи, как давно не зарастает шов раннего листопада. Ветра не пропустить, не обрвётся нить летнего торжества времени шелкопряда. шелка-пряда. Грусть позабыть чуть, дать себе отдохнуть — коркой покрыться швам большего и не надо Звезд утомленный цвет август парад комет сияет на ладони дня к вечеру станет багряным кольца деревьев звон крошит стволы огонь падает жизнь к ногам новых земель океана падают в жизнь семена Звезды, улыбки весна Праздник любви в именах. Помнишь тот запах каштанов? В листьях твоих имен слышится поступь времен. Новая поры с историей на пепелище боли. Ты знаешь, август, он привык в свои наряды не вмещаться. А в коробах его богатство для холодов и для зимы. Август, что ему веселье в стрекоз с прозрачными руками? Он закрома набил дарами земных трудов и ощущений. Август, он ко всем притечей является, что быть готовым увидеть небеса в лиловом убранственном. под песни речек. И будет день, и будет вечер. За окнами Зокными в одеждах зеленых, и легкость, и нежные лица влюблённых. Из света слепительно огня рыжий, И звезды, и ярче, и чуточку ближе. За окнами тихое теплое утро. По небу рассыпаны легкие куты. Сегодня не верится даже, что это последние дни уходящего лета. Осень скоро. Очень скоро. Отдохнут смежившие веки, Недоделанного реки, океана и моря. Островов случайных вехи обозначит, что не зря взмах крылами птичьей стаи, Легкий бриз на струнах ветра. Тишины, звенящий трепет на ладони лепестками. Осень мягкими шагами возвращается окутов, мир берёз и сосен с нами и туманами под утро. Зажегла оранжевые свечи на траве последняя роса. Опустил свои ладони вечер у озера у солнца на глазах. Завернулась в шаль земной прохлады, к одиночеству привыкшая со сна, и к как сыпет листопадом осень, поджидая ренессанс. Дорожка петляет, меняя наряды из яркого августа в жёлтую осень. Имеются грозы и хмурится взгляды, покрытые влагой берёзок и сосен. Дорожка петляет, и рушатся светок, плоды перезревшие в мокрую зелень. И время руками прохладными срепок с деревьев снимает и прячет в апреле. Дорожка петляет по травам по поясу, ергами солнечных дней на исходе и видит, как плачет вдали во весь голос тяжелое небо и ходит в ознобе осенние капели по струнам музыкальным проводят целый день ладонью. Сердце тайно стучится по утрам и шепчется с дождями. зовет служить ветрам и верить, не случайно осенние капели у листву роняют соки и в тишину полей и тянет к солнцу руки. А осень столько в себя поглотила паромщиков ветра под натиском грозным, и столько из земли подняла грациозно, созревшей для кухни питательной силы. А осень какая-то странная дама, медаль на груди из дуги деревянной, которая кем-то зовется подковой! Подковой на счастье для осени новой. Ты эту медаль утащила у лета, а с ней урожай золотистого цвета и все аккуратно сложила в корзины, чтоб было чем хвастать в холодной зимы! Дождь окна навымал, осень на дворе. И от разлуки с летом, будто выцел, притихший лес, грибные лица теперь хозяева в траве. В осенних запахах родное нахожу. Ладони подставляю падающим листьям. Сосна мне кладет голову шершавой кистью. Не шерюсь. Я осенью дышу. Ссыпается седа к листве, затихает их сердцебиение. О листопад забредают тени, что-то ищут, неслышно в порисе. Тишина проступает в соснах. С потолка неба сонное время по ладоням течет на колени. Эта осень с собой сны приносит. Эта осень дары облепихи разукрасила в рыжие краски. По земле ходит огня на красном одеянии тропами тихо. Ходят тихо, шурша тишиною. А в глазах её желтое пламя и такое до да боли сияние, словно воздух на солнце настоен. Сбегая от столетних истин у ног парадных и передних тропинки сходятся. На листья роняет солнце краски меди. Гудит земля, колоколами перекликаются соборы Волной гуляет эхо в храмах, осенней дымкой дышит город. Пьёт из бокала время соки воспоминаний. В окнах лета гуляет ветер одинокий. А в небе звёзды и планеты. А на кожу ширь реки, стелет ветер из листьев ковёр. В тёмном небе горят угольки звёзд, раскинувших млечный шатёр. Где-то плачут паляту дожди, Грустно им. И звучит саксофон, и чуть слышно, в лугах шелестит нашей жизни земной перезвон. Луч дрожит, засыпают огни, каждый миг предрассветный, есть Бог. Поверни взгляд назад, оглянись и услышь замирание вдох. По гравёрам жизни барабанят ливни, Переной спадая на обложку дня, В напряженном ритме серебристых линий Слышатся шуршание музыки дождя. Миж камней с осена одинокий путник слушает шум ветра у большой реки. Дождик исполняет музыку разлуки, а в камине тлеют ночи угольки. В горной деревушке утреннее солнце с грустью освещает ритм осенних дней. Дождь по склонам бродит, по тропинкам мётся, змейкою колдует в тишине аллей. Серо-голубые призрачные тучи накрывают небо, горизонта синь. Осеньи хозяин, дождь седой, колючий, от людей скрывает красоту доли. Бабье лето. Вот ты, здравствуй. Ты к себе лучами манишь, ежеикой и грибами, и пожаром листьев красных. Этот цвет и этот запах от лучей сошедших солнца и оставшийся на лапах сильных корабельных сосен наполняет сердце светом, тишиной, теплом и лаской, детством и волшебной сказкой на лесных тропинках лета. Время ускоряется искрится. Мыслить, как привыкло, невозможно. Подбираю звуки осторожно к музыке небесных композиций. Что подумаю, все исполняется мгновенно. Верить начинаю в чудо жизни. Пробую ловить глазами лисими краски осени, распрысканные в венах. На было осеннем красок будет много. Подут непременно все, о ком мечтаю. Осень это время, где не умирает, где с деревьев листья падают в подол мне. Стучится дождь в окно. Осень — Усыми Гоняет листья на тропинке с ладоней. Ей в одежде льдинки и снег седой зима приносит. Смеется осень золотою, копной отряхивая пепел крахмальный. Музыкальный трепет под пальцами её волною по холодам перетекает. Под снегом осень засыпает. Земля укрыта тишиной.